Эпот. Итака, западный склон горы Этос. Дворцовая терраса. Сфрагида. Зеленая звезда бледнеет. Вот-вот растает льдинкой на жаре. Ее время вышло. Скоро рассвет. И мое время тоже подходит к концу. Как кислое вино в кувшине. Булькает на самом донышке. Чернота неба на востоке болезненно редеет. Край купола становится грязно-серым, вскоре он застесняется, порозовеет, затем вспыхнет ослепительным золотом, впуская в мир сияние Гелиоса. Рассвет медлит, но я чувствую его острое дыхание на своем лице. Осталось совсем немного, нам с рассветом, самую малость. Я уже рядом, на пороге. Я иду, спешу. Почему-то это кажется очень важным — вернуться до рассвета. Иначе будет поздно. Мне надо торопиться. Любимый диомедов клич «Бей вождей» Двуголосьем сливался с моим «Бей рабов», Превращаясь в смутную дорогу, Упавшую под ноги, чтобы там, в туманной доли, Продлиться кощунственной ересью, Вовсе потерять изначальный смысл, Приобретя взамен... Нет, это лучше оставить в покое, забыть. Остров заката манит покоем, Ручьями плещет. Не пей, о, странник, из тех ручьев. Покой опасен, покой обманчив. Покой покойным. Ты жив, мой странник. спеши уйти. Я не помнил, что творилось в Мегароне. Ничего. Очнулся снаружи, посреди двора, возле резного золоченого конуса из ясеня, посвященного Аполлону Дорожному. Что я тут делаю? Откуда на мне взялся сверкающий доспех? Когда я успел? Эй, вы, почему вы все на меня так смотрите?» И почему, срывая глотку, я выкрикиваю полузабытый гимн грибцов, словно Одиссей, сын лаэрта еще в пути? Остров восхода манит лавиной, прельщает бурей. Беги, о странник, не жди обвала! В левой руке я до сих пор сжимал лук, а по бедру хлопал кожаный колчан. Рядом возник мой сын. Весь в крови, в лицо, руки, нарядный хитон — надетый по случаю праздника бронзовое лезвие меча. Это не его кровь, а кровь, пролитая им. Телемах был счастлив, светился от радости, смотрел на меня как на живого бога, пытался что-то рассказать, восторженный скороговоркой, но я не слышал слов. Я смотрел на свой лук. Долго, очень долго. Потом разжал пальцы, отбрасывая его прочь, как отбрасывают ядовитую гадину, и лук послушно исчез. Кажется, никто даже не обратил на это внимания. Колчан, оказавшийся битком, набитым стрелами, я просто зашвырнул в угол двора. Одновременно с падением колчана на меня обрушились звуки, голоса, беспокойные выкрики. Я замотал головой и едва не оглох. когда над сумятицей взвился отчаянный вопль. «Это не мой муж! Это бог, принявший облик Одиссея! Прочь!» Пенелопа стояла на балконе, как и другие смотрела на меня. Но, перехватив мой ответный взгляд, вихрем сорвалась с места, скрылась в геникее. Я смотрел ей вслед еще дольше, чем разглядывал лук. Наконец разлепил спекшиеся губы. не зная заранее, какие слова слетят с них. Они все мертвы. Вопрос стоял в сердцевине ответ убийцу, и убийца не замедлил прийти. Все. Ноги отказались держать меня. Жизнь человека посередине, на тонкой нити, между покоем и ураганом. Вторично я очнулся в волнах океана. Потоки ледяной воды хлестали по лицу. И сперва подумалось не в попад, я ведь почти вернулся, почти. Там, на гиппогоге, в тумане, они же узнали меня. Аргус, Эвмей, Филойтий, мой сын. Несмотря на мои 24 года, признали в явившемся спасителе Одиссея сына Лаэрта. Пускай сын никогда не видел отца, и для мальчика я была жившей сказкой, героем, богом, но остальные... В седой пелене, подмерный плеск океанских волн, на какой-то миг я действительно вернулся. По-настоящему, в взаправду. Быть может, ступи я на Итаку открыто, не прячась под дурацкой личиной шляпы италийского выговора и трижды разумного желания осмотреться... Все случилось бы по-другому. Кто знает, поздно сожалеть об утраченных возможностях, поздно терзаться, но, может быть, еще не поздно вернуться. Очередная волна ударила в лицо, вынудив закашляться. Я открыл глаза. Они были здесь, рядом, вокруг. Телемах, обеспокоенный филакиец, Дамат-ментор, нянюшка, рябой-евмей. и к нам спешил коровник Филойтий с очередным кувшином в руках, расплескивая на бегу колодезную воду. — Довольно, довольно, говорю вам. Сколько кувшинов им понадобилось? Я был мокрый с головы до ног. Тогда вместо воды полились слова. Реки, моря, океаны. Оказывается, полчаса назад я приказал повесить дюжину рабынь, которые успели родить от женихов. И еще что-то приказал, и еще. от трупы из Мегарона вынесли наружу. Зал спешно приводят в порядок, смывают кровь, окуривают серый. Поток слов тек мимо меня. Лишь отдельные фразы задевали в душе тайные струны. Но звон глохнул и исчезал. — Это не мой муж. Это бог, принявший облик Одиссея. Прочь! Во всех речах сквозило эхо крика Пенелопы. Вперед протолкался Эвмей. Я взглянул на него и едва не завопил от радости. Рябой смотрел на меня, как раньше. Впору кинуться, руки целовать. — Часть прихвост не удрала, — огорченно сообщила Эвмей. — Виноват, басилей, упустили. — Никуда не денутся. Оттеснив Рябова, Филокиец старался выглядеть спокойным. Получалось плохо. «Порту наши люди. Гавань перекрыта. Куда им податься?» «Лаэрт, вот куда!» — кажется, это сказал ментор. «Каяц побегут. В ножки кинутся!» — натянутая улыбка филокейца. «Нет, возьмут заложником. И потребуют корабль». «Я уже не слушал. Я уже бежал». «Папа, как мы все могли забыть о тебе? Как я мог забыть?» Позади громыхал, отставая топот многих сандалей. Это было труднее всего. Бежать. Просто бежать, задыхаясь, выбиваясь из сил. По-человечески. Одиссей вновь был под троей. Стоял на грани, которую нельзя переступать. Только по-человечески и никак иначе. О том, что он, возможно, давно перешел эту зыбкую грань, рыжий запретил себе думать. Есть мысли не для живых, не для смертных. Вдох кляпом забивает глотку, выдох жгучий космат. Одиссей бежал, бежал, бежал по смутной дороге, а вокруг царили поминки, похожие на праздник и праздник, похожий на состязание И состязания, подобные войне, и война, подобная бреду. Ах, как легко сейчас протянуть руку, позвать верный лук, Одним коротким усилием открыть смутную дорогу. Два-три шага, и ты на месте. Это легко, это легче всего. Тайные пути нужны, когда не любишь. Когда любишь просто, идешь. Да, далеко разящий, помню, просто иду, бегу. Спешу, из последних сил огибая скользкие и мерзкие ловушки, расставленные судьбой. Кто бы мог подумать, до чего это окажется трудно — просто бежать. Знакомая изгородь, ворота, во дворе вооруженные люди. «Выходи, старик, мы тебя не тронем! Выходи, а то дом подожжем!» врываясь в толпу расшвыривая тела словно тряпичные куклы ужас в чужих глазах опьяняет но раньше я плохо пьянел прочь собаки прочь на грядке любовно взлелеянного огородика мертвое тело голова разбита ударом копья точным беспощадным они думали что идут брать в заложники немощного старца лайэрд пирата они плохо знали тебя «Бей рабов!» И сзади эхом «бей прихвостней!» «Папа, я здесь! Я с тобой!» «Хватит, телемах! Я сказал, хватит! Пусть бегут!» Мой сын с неохотой вкладывает меч в ножны. Они вышли из дома вместе. Лаэрты и семеро пастухов, вставших на защиту старого хозяина. Я вернулся, папа, — хотел сказать я. Это я, твой сын, — хотел сказать я. Радуйся, Лаэр, сын Аркесия, — сказал я. Ты свободен. Радуйся, и ты спаситель, — уклончиво ответил он. А потом долго, выжидательно молчал, избегая глядеть мне в глаза. Папа, ты так и не назвал меня по имени. Однажды, волей случая, я вышел за предел, Еле слышно сказал мой отец. С тех пор меня стали плохо видеть посторонние. Тишина. Жесткая, обжигающая тишина. Мне кажется, сейчас мой сын тоже выходит за предел. Или уже вышел. Теперь его плохо видят свои. Возвращайся домой. Я очень прошу тебя, возвращайся. Тебя ждут. А за меня не беспокойся. Со мной все будет в порядке. Я приду. Позже. У меня не получалось вернуться. Все, кроме этого. Проще всего было громко сказать. Это я, Одиссей, сын лаэрта Садовника и Антиклеи, лучший из матерей. Одиссей — внук Авталика Гермесида, по сей день щедро осыпанного хвалой и хулой. яркие си островитянина, забытого едва ли не сразу после его смерти, сокрушитель крепкостенной трои, убийца дерзких женихов, муж, преисполненный козни различных и мудрых советов, скиталец Одиссей, герой Одиссей, хитрец Одиссей. Я вернулся, встречайте! Уверен, меня бы приняли с распростертыми объятиями. Кто угодно. Жена, отец, Эвриклея. осыпали почестями, устроили многодневные празднества, поверили бы, сразу и безоговорочно. Ведь я умею быть очень убедительным. Беда в другом. Такой убедительностью я убил бы себя куда вернее, чем промахнувшийся копейщик из пергама, навсегда отрезав возможность вернуться по-настоящему, самим собой. Мой серебряный дар, не раз выручавший хозяина под троей, набернулся проклятием. Они должны узнать меня сами. Узнать, увидеть во мне Одиссея, сына Лаэрта, а не слепо поверить моим словам. Приказу вернувшегося с войны героя, глубоко уважаемого, Одиссея Двуликова. Дверь талома изнутри заперта на щеколду, Жалкая задвижка, пни и рассыплется трухой. Вместо этого я стоял, отвечая на дурацкие вопросы, которые задавала из-за двери моя жена, убивая их один за другим. Да, ответы были известны только мне, Одиссею, сыну Лаэрта, мужу Пенелопы. Никакой бог, явившись под моей личиной, не сумел бы ответить на них. «Верно». «Верно!» — отрешенно шептала из-за двери моя жена. «Верно!» И не спешила открывать, задавая все новые вопросы. Потом я услышал, щеколда упала вниз. Но дверь не открылась. Мне ничего не стоило легонько толкнуть ее, войти к моей жене. Я еще немного постоял под дверью и пошел прочь. Отсюда, с террасы, есть вторая дверь, ведущая в талу. Я знаю, она не заперта, но за всю ночь я так и не решился. Вокруг перил сгущается туман, и предрассветный ветер кашляет, тщетно пытаясь развеять его. Седые пряди клубятся, пенятся. В них проступают, чтобы сразу раствориться, странно знакомые тени. слыштся голоса и отдаленные пение мы вдвоем на террасе я и мой старик все остальные покинули нас живые и мертвые. мы наедине с туманом, дыхание океана подступившего к горлу. Это моя ночь я успел пережил, ощутил, увидел заново всё, что должен был пережить, ощутить и увидеть. багровое отчаяние в последний раз опалило душу, но рыжий закат захлебываясь сединой ночного тумана всякий раз смеется над землей и небом в предчувствии неизбежного рассвета я вернусь допиваю остатки пустой кувшин летит за перила киваю старику пошли я увидел услышал и почувствовал время делать Ступени лестницы певучи вскрикнули под тяжелыми шагами.